Глава 14. Рейнбери был в отвратительнейшем настроении. Он чувствовал себя жертвой огромной несправедливости, по сути, целого ряда несправедливостей, метящих в каждую пять его личности. Неприятности начались 3 дня назад, после того, как сер Эдвард Гест, увидев в коридоре Рейнбери, направляющегося в столовую, зазвал его к себе в кабинет, похлопал по плечу и начал поздравлять. Заметив, что Рейнбери удивлён, Сэр Эдвард объяснил: "Речь идёт об отчёте вашей молодой сотрудницы. Отлично написано, ну, несомненно, вы ей помогали. Просто мастерская работа. Вы ещё не раз услышите эти слова дружище". А Рейнбери выдавил улыбку и на похвалу руководителя изобразил что-то скромно-почтительное. Более того, у него хватило присутствия духа заметить, что, о нет, никакой особой помощи мисс Кейсментон не оказывал. Все лавры, безусловно, принадлежат ей. Но тон его явно намекал на обратное. И вот, войдя в кабинет, он тут же бросился на поиски вероломный подчинённый. Он хотел нанести удар, именно в таком он сейчас был настроении. Надо ковать железо, пока горячо, ведь ещё немного, и он начнёт анализировать и размышлять, после чего откроется, что в сложившихся обстоятельствах можно действовать и помягче. Наконец он отоыскал мисс Кейсмент. В своём собственном кабинете она сидела за столом и с интересом изучала какой-то документ. Он сразу же бросился в атаку. "Каким образом ваш отчёт оказался у сэра Эдварда?" спросил он. Мисс Кейсмонт растерянно, даже испуганно вскочила со стула. "Я очень сожалею", пролепетала она. "Произошла ошибка. Вы помните, я поставила на отчёте пометку на рассмотрение директора, поскольку наш машинисткой сейчас отсутствует" Я послала черновик с несколькими исправлениями в Mash Bureau. И одна из этих новеньких сотрудниц вместо того, чтобы вернуть отчёт мне, бросила его в общую кучу, и вот таким образом его доставили директору. "Я вам не верю", произнёс Рейнбери. Ему страшно хотелось схватить мисс Кейсмент за эти тщательно уложенные кудряшки и трясти её, трясти пока зубы не начнут стучать. Он отворил дверь кабинета и велел ей выйти. Она выскочила с видом человека, боящегося, что его пнут сзади. На следующий день оба были мрачны, разговоры их сузились до кратких, сугубо деловых реплик. Попытка Стокдана растопить лед фразой «Что-то не весело у нас сегодня, а?» завершилась тем, что мисс Кейсмант чуть не испепелила его взглядом. В конце рабочего дня Рейнбери самому пришлось выносить из кабинета корзину с накопившимися за день бумагами. Именно тогда, проходя мимо регистратуры, он снова мельком увидел мисс Кейсмент. Прислонясь к шкафу, она сосредоточенно о чем-то беседовала с Эвансом. А Рейнбери тут же сказал себе «Какие пустяки!» И все же эта случайно увиденная картина настойчиво преследовала его. Что-то такое было в позе мисс Кейсмент, решительное и напряженно-внимательное, и это его сильно встревожило. В конце концов, он всегда подозревал, а сейчас получил подтверждение, что это особо способно на все. Но эта неприятность померкла перед лицом следующей, незамедлившей явица. Второй день после обнаружения предательства мисс Кейсмент был днем накануне собрания у Миши Фокса. А Рейнбери получил приглашение в конце предыдущей недели, чему был очень рад. Раз приглашение пришло, значит, их странная последняя встреча Мишу нисколько не обидела. О Рейнбери, когда пускался в размышления на эту тему, с неохотой, но всё же признавал, что в душе особых тёплых чувств к Мише не питает, но при этом его неизменно беспокоило, что Миша о нём думает, и ещё очень хотелось сохранять в целости и сохранности их отношения. Иметь право и впредь именовать себя другом Мише Фокса вот что главное. А без всяких там сентиментальностей, на манер частых встреч и дружеских бесед, можно и обойтись. Приглашение на раут или стило ему и вселяло тревогу. Он очень хотел быть приглашённым. Пребывание в числе гостей он считал своего рода ступенькой, необходимой для достижения тех или иных целей. А Рейнбери уже давно понял, что устраиваемые Мишей приёмы очень часто оказываются тщательно продуманными спектаклями, в ходе которых стремительно движутся к развязке различные интриги и драмы. И предчувствие предстоящего заставляло его волноваться, хотя к чему волноваться? Ведь в главной роли на этот раз уж точно будет не он. Рабочий день начался чрезвычайно мирно. Мисс Кейсмент всеми силами старалась загладить свою вину, оставила букет цветов на столе у Реймбери, мило улыбалась и то и дело пыталась завязать разговор. И Реймбери, по характеру человек мягкий, не умеющий долго сердиться, уступил, наконец, этому напору доброжелательства и вернулся в общении с мисс Кейсмент к своей обычной вежливой манере. Тут-то и обнаружился ее второй сюрприз. Он сидел, вытянув ноги, рассеянно просматривая бумаги, и тут вошла мисс Кейсмент и, наклонившись к нему, произнесла «Джон, могу ли я попросить вас об одной услуге?» А Рейнбери вопросительно посмотрел на нее. «Не пригласите ли меня с собой завтра на вечеринку к Миши Фоксу?» Райнбер ривздрогнул. "Не могу", ответил он. "Это не официальный приём. Но как в о нём узнали, я не могу привести не приглашённых". "Но я приглашена", воскликнула Мисс Кейсмент, после чего извлекла из кармана какую-то открытку и помахала ею у Райнбери перед носом. Джон прямо-таки подскочил на своём стуле. "Мисс Кейсмент, вся как-то наприглась". Очевидно, она из последних сил скрывала рвущийся наружу восторг. «Но вы же не знаете Мишу Фокса!» — выкрикнул Рейнбери. «Я с ним никогда не встречалась», — согласилась мисс Кейсмант, «но он, должно быть, знает обо мне. Как бы там ни было, о приглашении он мне прислал». А Рейнбери вздрогнул от мысли, какого рода знания о мисс Кейсмант могли дойти до Миши. Он бросил на нее испепеляющий взгляд и с усилием придал своему лицу более благопристойное выражение. «Я никогда еще не была у Миши в доме», — тем временем продолжала мисс Кейсмант. Вы не против заехать за мной на такси, а потом мы отправимся вместе. А то я как-то рабею являться одна. Райнберн нервно вздрогнул, когда услышал из уст Мисс Кейсмент фамильярное Миша, и ехидно скривил губы при словах я рабею. Но благовидного предлога для отказа придумать не смог. Мисс Кейсмент загнала его в угол. На следующий день Кейсмент взяла отгул и исчезла из офиса уже в полдень. Наверняка, чтобы заранее начать готовиться к вечеру. Очевидно, очень волновалась. А Рейнбери осталась лишь гадать, может быть, в числе гостей будет и Роза? И Миша решил пригласить ещё и мисс Кейсмент, чтобы он Рейнбери не смог уделять внимание Розе. Но не исключено, что всё это придумал Кальвин Блик. Вот тогда это явно ловушка, и страшно подумать, какая. Хотя и без того всё довольно мрачно. А Рейнбери пугала не то, что Миша знает о существовании мисс Кейсмент, За долгие годы он привык, что Миша знает все, и вряд ли мисс Кейсмент могла подумать, что это он сам, Рейнбери, выхлопотал для нее приглашение. И вот теперь предстоит провести несколько часов в обществе этой решительно настроенной молодой особы, да еще в атмосфере, напоминающей тысячу и одну ночь, и бог знает, что может случиться. Ближе к середине рабочего дня, мучаясь сомнениями, Рейнбери вдруг решил, а что, если вообще не пойти? Ну, скажем, заболел или неожиданно вызвали по делам службы в Девеншир, или просто взять и покинуть страну. Нет, всё это зря, всё напрасно. К тому же, одновременно его с ужасающей силой разбирало любопытство, и ещё ему хотелось отомстить мисс Кейсмент. И эта жажда мщения, питаясь, как река из многих источников, становилась всё яростней и разрушительней. А начать свою месть Рейнберри решил вот с чего: Раут был назначен на 8, будто бы договорились, что он заедет за ней на такси примерно в начале 9. -го. Правда, Рейнбери предложил приехать в половине 10, хоть таким образом он надеялся сократить свои мучения. Но мисс Кейсман об этом и слышать не хотела. Она не желала пропустить даже миг церемонии. И вот тогда Рейнбери придумал приехать к ней гораздо раньше. Ему очень хотелось застать её без макияжа. К тому же она может оказаться не совсем одетой. Но не прелести мисс Кейсмент стремился увидеть Рейнбери. Нет, он просто хотел сбить ее с толку, лишить привычного самообладания, что, возможно, повлияет и на дальнейшее. Воображение его не дремало, и он не исключал, что уже в такси мисс Кейсмент начнет как-то проявлять свои чувства. Он содрогнулся при мысли, что она может взять его за руку, а обратный путь. Если они и назад поедут вдвоем, то мисс Кейсмант, понимая, что случая оказаться с ним наедине, больше не представится, возможно, пойдет в открытую атаку, и вот если удастся с самого начала расстроить ее, то затем в такси ей будет уже не до страсти. Таким образом, в 7.15 Орейнбери с макеавелиевской улыбкой подъехал к дому на Хэма-Смит. Именно этот адрес мисс Кейсмант дала ему. Попросив шофера вернуться примерно через час, он поднялся по лестнице. Мисс Кейсмент сказала, что живёт на втором этаже. Это был большой дом викторианской постройки, разделённый на небольшие квартирки, в которых проживали служащие барышни. Прочтя на одной из дверей табличку с фамилией Мисс Кейсмент, Ренбери постучал. За дверью что-то зашуршало, забегало, потом кто-то в халате, усыпанном пудрой, с головой, которую Ренбери едва узнала, открыл дверь. Мисс Кейсмент неудоумённо смотрела на него. И он тут же понял, план начинает осуществляться. Ох, как же вы рано, воскликнула мисс Кейсмонт. О, неужели? притворно удивился Рейнбери. Простите, неужели я ошибся? Нам же на половину восьмого, не так ли? На 8, поправила мисс Кейсмонт. Ну что ж, входите. Но я могу обождать на улице или зайти попозже? всё это Рейнбери говорил, стремительно проходя в комнату и удобно усаживаясь на диване. Моё платье, вскричала мисс Кейсмонт. и выдернула из-под него трепицу из красно-жёлтого шёлка. А Рейнберри осмотрелся и сразу понял, что жилище мисс Кейсмонт состоит лишь из одной комнаты. Даже не комната, а комнатёнки, где от поблёкших бархатных занавесок и потёртой плюшевой обивки кресел исходит запах пыли, смешивающийся с вонью газа и приторным ароматом пудры. Да, здесь было тесно и очень жарко. За узкой, окруженной ярко-зеленым кафелем решеткой, в полную силу горел газ, издавая какой-то низкий искрежащущий звук. На плите стояло несколько кастрюль, в том числе и чистых. И пол, и мебель, и стулья были забросаны нижним бельем и шелковыми нарядами, что ясно указывало на предыдущие метания мисс Кейсмонт. На туалетном столике теснились коробочки с кремом, пудреница, румяна, тюбики с губной помадой, увлажнители, освежители — удалители, очистители и прочие косметические принадлежности. Над диваном, забросанным мелкими нилоновыми вещичками, располагалась небольшая полка, на которой стояла дюжина дешёвых пингвиновских книжечек. Этой обстановке Рейнбери нисколько не удивился. Он что-то в таком духе и предполагал. Одного он не предвидел, хотя знал, что иным беднягам это выпадает на долю, что Мисс Кейсман теснится в одной комнате. Он повернулся, чтобы взглянуть на неё, и тут же устыдился своего маленького коварного плана, который удался, кажется, даже в большей, чем ему хотелось, степени. Мисс Кейсмонт стояла в нерешительности, в одной руке держа перед собой платье, другой сжимая воротник халата. Волосы у неё были плотно накручены на бегуди и прикрыты сеткой. На лице, не привычно растерянном, не было ни следа макияжа. Мисс Кейсмонт выглядела сейчас и бледнее, и старше. Нос у нее блестел, а кожа сошлась морщинками вокруг глаз. А Рейнбери стала жалко ее, и он отвернулся. Среди стоящих на каминной полке флаконов духов он заметил несколько зверюшек, сделанных из стекла и дерева. На минуту жилище мисс Кейсмонт показалось ему даже трогательным. «Не хотите ли выпить чего-нибудь?» — мрачно произнесла мисс Кейсмонт. Она вытащила из-за туалетного столика бутылку шерри, Но по пути задела коробочку с пудрой, и содержимое рассыпалось по ковру. "О чёрт", пробормотала Мисс Кейсмонт и ступнёй зашвырнула коробочку в угол, где она и утонула в куче розового шёлка. Мисс Кейсмонт налила вина в стакан. "Давайте-ка я выйду и подожду на улице, пока вы оденетесь". "Теперь не на шутку", встревожившись, предложил Рейнбери. "Не надо", ответила Мисс Кейсмонт. "Сидите уж, раз пришли". в платье в руках она вышла из комнаты и оглушительно хлопнула дверью. Затем в ванной зашумела вода. Через какое-то время мисс Кейсмонт вернулась уже в платье, но без чулоков и макияжа, а Ренбери понимал, что своим появлением разрушил обычный ход событий. Он потягивал шари и наблюдал. Мисс Кейсмонт кое-как повязала вокруг шеи полотенце и начала накладывать на лицо крем. Другая женщина размышлял Ренбери Постаралась бы, наверное, отплатить мне той же монетой, то есть каким-то образом изменить ситуацию в свою пользу. Но не такова была Мисс Кейсмент, чей характер он изучил уже достаточно хорошо. Будь она чуть гибче, из такой щекотливой ситуации многое можно было извлечь. Но она, кажется, и не думает смягчаться. Да чего же она глупа, подумал Рейнбери, и на душе у него сразу стало веселее. Я попрошу вас об одной услуге. Призни Слав вдруг Мискейсмент странно высоким голосом: Высушите вон те чулки. И она указала на пару чулок, висящих на спинке стула. Поднесите их чуть поближе к огню. Вот так. А Рейнбери пододвинул стул поближе к колонке и начал помахивать чулками туда-сюда. Попутно он поглядывал на Мискейсмент. Огромной пуховкой она пудрила лицо. Мало помалу лицо преображалось. Она откинула голову назад. Потом сняла сетку и начала снимать бегуди. А Ренберри зачарованно следил за процессом преображения. Облачко пудры поплыло по комнате, достигло его и окутало удушливое, приторное, синтетическое. Мисс Кейсмонт освобождала завиток за завитком, и каждый занимал положенное ему место. И вот наконец все бегуди были сняты, но грива волос не опала свободно на спину, а застыла горой, составленной из тугих завитков. Мисс Кейсмонт наверняка почувствовала в себе гораздо уверенней. Чуть повернулась к Рейнбери. Она взяла в руку зеркальце и, приоткрыв губы, обвела их тонкой красной линией, а затем только начала подкрашивать. Маленький ротик открылся, обнажив зубы. Задержавшись взглядом на подробностях лица мисс Кейсмонт, Рейнбери не сразу осознал, что она ему улыбается, и он тут же поспешил улыбнуться в ответ. Вдруг резкая боль пронзила его правую руку. Рейнбери с воплем вскочил на ноги. Оказывается, сам того не заметив, он поднёс чулки слишком близко к огню. Один из них загорелся, и пламя одним махом уничтожив нейлоновую поверхность, обожгло ему ладонь. Горящий обрывок полетел в печку. Сунув ладонь под мышку, он запрыгал по комнате. "Вот разиня!" вскрикнула Мисс Кейсмент. "Это же мои лучшие чулки!" "К чёрту ваши чулки!" завопил Рейнбери. Прекратив прыжки, он попробовал рассмотреть ожог, но как только раскрыл ладонь, боль вернулась с прежней силой. Тогда он вжал руку и сунул кулак в карман. Болит ужасно, промычал он, пронзив взглядом Мисс Кейсмонт. Она посмотрела на него с раздражением, потом с какой-то насмешкой и наконец предложила: "Давайте чем-нибудь полечим?" "Ах, отстаньте", махнул рукой Рэнбери. "Ничего не надо. Ради бога, идёмте же скорее". А сам тяжело сел на диван и прижал руку к груди. Мисс Кейсмонт вышла из комнаты. Через несколько минут она вернулась полностью одетая, кутаясь в изысканную меховую накидку. Наверное, одолжила у кого-то по случаю, тут же подумал Рейнбери. Они посмотрели друг на друга. Взгляд мисс Кейсмонт выражал решительность и ожидание, взгляд Рейнбери врождённость, раздражение и отрицание. Они спустились по лестнице. Возле дома стояло такси. "О боже!" воскликнула мисс Кейсмонт. Такси ждало всё это время. А Рейнбери промолчал. Они сели в машину. "8:15 вы попросили подъехать, верно я говорю, хозяин?" повернувшись к Рейнбери, спросил шофёр. "Может, я что-то не так понял?" "Нет, всё правильно," успокоил его Рейнбери. Автомобиль тронулся с места. Мисс Кейсмонт окинула его холодным, безжалостным разоблачающим взглядом. Но он не потрудился хоть как-то ответить на её взгляд. Рука всё ещё ужасно болела.